Глава 91. Эта сцена, как и предыдущая, вполне правдоподобна и целиком придумана. Что за бесстыдство управлять действиями человека, который давно умер и не способен защититься? Заставлять его пить чай, когда, вполне вероятно, он любил только кофе. Надевать на него два пальто, когда у него, может быть, и был-то всего одно. Сажать его в автобус. А вдруг он ехал поездом? Отправлять его в дорогу вечером, если он оставил жильну утром? Мне стыдно. Но могло быть и хуже. Я избавил Кубиша от подобного живольного обращения, наверное, только потому, что знаю о его родной Моравии меньше, чем о Словакии. Кубиш уехал в Польшу. Оттуда не знаю, каким способом во Францию и вступил там в иностранный легион. Вот и все, что я могу о нем рассказать. Не знаю даже, побывал ли он в Кракове, первом месте сбора чехословацких солдат, отказавшихся капитулировать. Предполагаю, что он стал легионером на юге Франции, в Агде, войдя в первый пехотный батальон чехословацких вооруженных сил за границей. Примечание. Агд, один из древнейших городов юга Франции, построенный примерно 2600 лет назад на месте соединения пресных и соленых вод, там, где река Эро и Южный канал встречаются со Средиземным морем. Конец примечания. Впрочем, может быть батальон, чьи ряды множились день ото дня, к тому времени превратился в полк. А несколько месяцев спустя, Это точно была уже целая дивизия, которая сражалась вместе с французской армией во время Странной войны. Примечание. Странная война, ее еще называют Сидячая война, распространенная в литературе название периода Второй мировой войны с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 года, периода, когда Франция и Англия выступали против фашистской Германии, но боевых действий практически не вели. Конец примечания. Я мог бы довольно долго рассказывать о том, как из чехсловаков формировались во Франции свободные вооруженные силы, об этих 11 тысяч солдат, 11 тысяч, складывавшихся из трех тысяч добровольцев, и 8 тысяч, оказавшихся так или иначе за пределами родины и мобилизованных чехов, и от доблестных чехословацких летчиков, которых собрали в Шартре и которые сбили или помогли сбить больше 130 вражеских самолетов во время битвы за Францию. Примечание. В Шартре при военном аэродроме была очень известная летная школа. Конец примечания. Но я уже сказал, что не хочу делать эту книгу учебником истории. Эта история, она моя личная. Поэтому мои видения смешиваются тут порой с достоверными, доказанными фактами. Вот так вот.